Да и, видать, от того, что голова иным была занята, клюку не взяла, так она в руке архимага и осталась. А я, растерянная, даже не воспользовалась ею, чтобы тропу заповедную к дому открыть. Шла, дороги почти не разбирая, и все думала, думала, думала. Правильно ли решила? Хватит ли сил свой лес удержать и чужой вылечить? Так иной раз и рассуждаешь, что лучше бы только ведьмой была, а ли только ведуньей лесной. А я ни то, ни другое, я что-то среднее. От того нет для меня протаренного пути, свой протаптывать приходится. И верный он будет, Алик погибели приведет, я не ведаю. «Весь дерево!» — в который раз окликнула хранябушка. Хороший из него охранник вышел. Я бы уже пять шишек набила бы без него. Он это и сам понял. В какой-то момент взял за руку и за собой повел. И как-то вдруг хорошо мне от этого стало, спокойно. И шла я, украдкой на мага поглядывая. А потом до меня дошло вдруг. Он же маг. Даже не так. Архимаг он, точно. И как только раньше не подумала. Охранябушка. Я остановилась. Он тоже вынужден был притормозить. Разговор есть. Он замер. Повернулся медленно. На меня посмотрел. Еще раз взглянул тяжело и сказал. Ну, давай, говори. Улыбнулась ему радостно. Клюку выхватила. Озим ударила. да и потянула мага за собой на берег реки в Низине, там, где река самая узкая становилась, где лес по ту сторону лучше всего виден был. И вот когда маг иной лес увидел, я на него, на лес, еще и клюкой указала, но так, чтобы охранябушка точно понял, что я имею в виду, чтобы не ошибся и торопливо заговорила. «Охранябушка, родненький, ты много знаков магических знаешь, многое ведаешь, ты вообще архимаг же? А мне помощь нужна, охранябушка, очень-очень нужна». Лес по ту сторону реки видишь? — Вижу, — мрачно проговорил охраняб, на лес даже не глядя. — Гиблы яр это, место известное да столь же опасное. Бывал пару раз, часть ходаков в лесу том, от моих отрядов остатки. Так чем, говоришь, я тебе помочь могу? Выходит, что ничем, я сникла. Просто если он в своей силе в том лесу людей терял, то сейчас, когда печать на нем, и говорить не о чем. Постояла, на лес поглядела, вздохнула и решила. Ладно, что времени попусту терять? И так его мало, а уже солнце к закату клонится. И снова клюкой Озима ударила, открывая тропу заветную.